Гелиад. Финал. Забавно, но эта история заканчивалась там же, где и началась. Круг замкнулся, и я снова стоял на вокзале, ожидая Адель. Она уговаривала Арауна сходить в туалет, но пес вместо этого отчаянно искал еду, зондируя носом траву небольшого скверика сразу за платформой. Я видел свою напарницу с Спирона достаточно отчетливо и даже услышал ее расстроенный вздох когда ей пришлось наматывать еще один бессмысленный круг, обходя очередное дерево. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — раздался за спиной знакомый голос. Я обернулся и наткнулся взглядом на Максимилиана, опирающегося на зонт-трость. Что-то в нем неуловимо изменилось. Он словно стал выше или просто расправил плечи. Вокруг него собрался хоровод из трех чемоданов, за которыми он, очевидно, и возвращался в город. Мне предложили вернуться домой, в Петербург, снова заступить на пост. Конечно, я сразу согласился. А как ты и твоя семья? Семье придется задержаться еще на какое-то время в Подмосковье. Ведь тут толком не осталось агентов по недвижимости, которые помогли бы продать жилье. Отец говорит, что можно и остаться, но ну, раз нашим душам больше ничего не угрожает, а бизнес может стать еще более успешным. Но теперь, когда я могу колдовать сам я решил пока побыть немного в Москве». Натан Соломонович звал в гости. Опыт подсказывал, что даже несмотря на то, что в городке наконец-то воцарился долгожданный мир, юноша не захочет здесь остаться. Слишком много ему напоминает о самых черных днях, о той битве, что шла у него в душе. И даже избавление краев от риэлторов, медленно распавшихся прахом после погружения чудовища в сон, не утешит его. Мы с Натаном Соломоновичем решили, что это произошло из-за отсутствия у них души. Видимо, оставив от своих прислужников лишь формальную человеческую оболочку, чудище поддерживало их жизнь сознательными усилиями разума. Как Адель, кстати, прервал паузу Юмыша. Вроде в порядке, тоже возвращается вместе со мной. Нам предложили посты в Невском районе. На мою прежнюю должность в Подмосковье уже определен другой некромант. «Значит, поедем в одном вагоне электрички», — улыбнулся Гольштейн-младший. С неба заморосил дождь, запахло мокрым асфальтом и свежим ветром. В воздухе повисло осознание того, что ни один отряд вооруженных амулетами некромантов никогда не сможет противостоять одному настоящему волшебнику. Сколько бы мы ни называли себя волшебниками, некроманты — лишь бледная тень настоящих мастеров магии. Без Максимилиана чудовище просто раздавило бы нас. это абсолютно невысылаемое в свое измерение громадина так плотно вросла в чужие реальности, что, похоже, осталась у нас в качестве грибка, который нельзя до конца вылечить, но можно вынудить временно отступить. Когда-то у меня в ванной на стене появилась неубиваемая плесень, и не брали никакие средства, и даже адская концентрация хлора могла всего лишь отсрочить ее возвращение. Я смирился с ее соседством и назвал Жорой. С моей подачи за исполинским желеобразным монстром из глубин закрепилось именно это название «Жора Обыкновенной», которое даже собирались внести в книги и учебники. Меня волновал один вопрос, и я посчитал, что вправе его задать. «На тебя уже попытался надавить совет волшебников?» «О да, они хотят от меня слишком многого». Я не вправе решать за своих потомков, владеть ли им магией. Я просто не могу отобрать у них такую возможность. И потом, я пообещал заколдовать каждого члена совета, который полезет ко мне со своими расспросами. Чудище, конечно, живо, но оно спит и в ближайшее время не сможет причинить никому вреда. Я сделал даже больше, чем должен был». Максимилиан развел руками и посмотрел вдаль, словно выискивая потерявшийся поезд из игрушечной коробки с железной дорогой. Никогда не уступаем. Неожиданно для самого себя выпалил я. В мире и правда было чудовищно большое количество чудовищ, и если на каждое тратить силы своего рода, то вскоре магии не останется совсем. Я не сомневался, что стоит Максимильяну уступить и уничтожить Жору, как совет придет с требованием убрать Фенрииров, волков хаоса, а потом еще кого-нибудь. Всегда найдется тот, кого захотят убрать. Почему-то что люди, что волшебники не умели быть просто благодарными, а считали, что им автоматически все вокруг должны. И оказанная любезность превращалась в тяжкую обязанность прибегать на зов и решать чужие проблемы. Отказ от помощи расценивался как твердость характера, сила воли, а добровольная помощь – как слабость и прогибание подсильного. «Я прожил почти 200 лет». И за это время ни человек, ни волшебник ничуть не изменились. Менялась одежда, возвращаясь, впрочем, к знакомым и удобным формам. Появлялись новые лекарства и изобретения. Трансформировались бытовые привычки. Но сама человеческая природа оставалась неизменной. И мы, как наследники людей, ничем не отличались от них. За свои века... В голове это всегда звучало торжественнее, чем за свой век. Я понял одно... Нельзя раздавать себя по кусочкам ради всеобщего счастья и процветания, потому что никто этого не оценит, а в конце у дающего останется лишь одна пустота в душе, если сам даритель вообще волшебным образом не закончится. Но для тех, кто готов поделиться своим теплом, всегда стоило что-то отщепнуть от своей души или сердца в ответ. Максимилиан попытался сменить тему. «И все-таки, за что тебя сослали сюда?» «Я завез из другого измерения чудесное кормовое растение. Тогда была эпоха экспериментов, послевоенные, сороковые. Мы пытались внедрить в экосистему мира разные виды, поднять экономику, устранить всевозможные кризисы, в первую очередь продовольственный. В своей родной реальности борщевик кормил многих животных, он ужасно быстро рос, и первые испытания с подселением коров и прочего скота к борщевику показали себя успешными». Но когда борщевик посадили в почву нашего мира, что-то пошло не так, и растение превратилось в хладнокровного убийцу. Милая, безобидная агрокультура мутировала, и вдруг стала вызывать ожоги, отек дыхательных путей, ужасные аллергии, и это, если его не пытаться съесть. А уж при употреблении внутрь... Неважно. У нас была одна экспериментальная грядка в горной местности на Кавказе почва которой была абсолютно идентичной почве из родного мира борщевика. В общем, вскоре плантации этого ужасного растения заместили местные виды растений. Но что гораздо хуже, с борщевиком оказалось невозможно бороться ни магией, ни человеческой химией. До сих пор Совет Волшебников продолжает выделять гигантские бюджеты на банальное сдерживание распространения растения. «Я всегда боялся что-то делать, ведь если у меня вдруг не получится...» Могу пострадать я или мои близкие люди. В лучшем случае я столкнусь с разочарованием, но отсиживаться и бояться, сделать шаг в сторону, тоже не вариант. Не хочу, чтобы за меня жили другие, и мое место занял кто-то еще. И ты не бойся, — мудро предложил Гольнштейн. Максимилиан, несомненно, пойдет своим особым путем, не похожим на ту дорожку, которую выбирали волшебники прошлого, но и сдерживать свою силу он не станет возможно он один из разумнейших сосудов несокрушимой магии грядут совершенно иные времена вскоре мы окажемся не единственными в нашем мире кто будет владеть магией одному богу известно что решатся творить артефакторы получившие в свое распоряжение неограниченную власть адель сказала что все должно быть хорошо ведь некроманты и совет всегда относились к неволшебникам с уважением и никогда их не притесняли но я видел бесчетное количество правителей от мелких бургомистров в Европе до царей Российской империи, которые внезапно свалившиеся на голову могущество развязывали руки и отрывали крышу. Каникулы в царстве Арауна внезапно перестали казаться таким диким выбором отпуска и курорта.